Но япончины не успели отойти двадцати шагов, как разразился страшный скандал. Офицер, большой приятель Евгения Палча, разговаривавший с Аглаей, был в высшей степени негодования. Тут просто хлыст надо, иначе ничем не возьмешь с этой тварью, почти громко проговорил он. Он, кажется, был и прежде конфидентом Евгения Палча. Настасья Филипповна мигом обернулась к нему, глаза ее сверкнули, она бросилась к стоявшему в двух шагах от нее и совсем незнакомому ей молодому человеку, державшему в руке тоненькую плетеную тросточку, вырвала ее у него из рук и изо всей силы хлестнула своего обидчика наискось по лицу. Все это произошло в одно мгновение. Офицер, не помня себя, бросился на нее. Около Анастасии Филипповны уже не было ее свиты. Приличный господин средних лет уже успел стушеваться совершенно, а господин на веселе стоял в стороне и хохотал, что было мочи. Через минуту, конечно, явилась бы полиция, но в эту минуту горько пришлось бы Настасье Филипповне, если бы не подоспела неожиданная помощь, князь, остановившийся тоже в двух шагах, успел схватить сзади за руки офицера. Вырывая свою руку, офицер сильно оттолкнул его в грудь, князь отлетел шага на три и упал на стул. Но у Настасьи Филипповны уже появились еще два защитника. Пред нападавшим офицером стоял боксер, автор, знакомый читателю статьи и действительный член прежней Рогожинской компании. «Келлер!» «Поручик в отставке!» — отрекомендовался он с форсом. — Угодно в капитан? — То, заменяя слабый пол, к вашим услугам произошел весь английский бокс. Не толкайтесь, капитан, сочувствую кровавой обиде, но не могу позволить кулачного права с женщиной на глазах у публики. Если же, как прилично благороднейшему лицу, на другой манер, то вы меня, разумеется, понимать должны, капитан». Но капитан уже опомнился и уже не слушал его. В эту минуту появившийся из толпы Рогожин быстро подхватил под руку Настасью Филипповну и повел ее за собой. С своей стороны Рогожин казался потрясенным, ужасно был бледен и дрожал. Уводя Настасью Филипповну, он успел таки злобно засмеяться в глаза офицеру и с видом торжествующего гостина дворца проговорить: "Что взял?" «Рожа-то в крови! Тию!» Опомнившись и совершенно догадавшись, с кем имеет дело, офицер вежливо, закрывая, впрочем, лицо платком, обратился к князю, уже ставшему со стола. «Князь Мышкин, с которым я имел удовольствие познакомиться...» «Она сумасшедшая, помешанная, уверяю вас», — отвечал князь дрожащим голосом, протянув к нему для чего-то свои дрожащие руки. Я, конечно, не могу похвалиться такими сведениями, но мне надо знать ваше имя. Он кивнул головой и отошел. Полиция подоспела ровно пять секунд спустя после того, как скрылись последние действующие лица. Впрочем, скандал продолжался никак не более двух минут. Кое-кто из публики встали со стульев и ушли, другие только пересели с одних мест на другие, третьи были очень рады скандалу, четвертые сильно заговорили и заинтересовались. Одним словом, дело кончилось по обыкновению. Оркестр заиграл снова, князь пошел след за ипончанами, если бы он догадался или успел взглянуть налево, когда сидел на стуле. После того, как его оттолкнули, то увидел бы Аглаю шагак в двадцати от него, остановившуюся глядеть на скандальную сцену и не слушавшую призывов матери и сестер, отошедших уже далее. Князь Ща, подбежав к ней, уговорил ее, наконец, поскорее уйти. Лизавета Прокофьевна запомнила, что Аглая воротилась к ним в таком волнении, что вряд ли и слышала их призывы. Но ровно через две минуты, когда только вошли в парк, Аглая проговорила своим обыкновенным равнодушным и капризным голосом. «Мне хотелось посмотреть, чем кончится комедия». Происшествие в вокзале поразило и мамашу, и дочь почти ужасом.